По дороге он миновал две лаборатории. В большой было темно, из маленькой, сквозь иллюминатор, находившийся под потолком, в коридор падал свет. Рохан заглянул внутрь. У овального стола сидели только кибернетики и физики: Язон, Кранота, Сарнер, Ливин, Зарахан. Еще кто-то, повернувшись к остальным спиной, в тени наклонной переборки, программировал большой электронный мозг. — Есть два эскалационных решения. Одно — аннигиляция, другое — самоуничтожение. Остальное — планетного масштаба, — говорил Зарахан. Рохан не переступил порога. Он снова стоял и подслушивал. Первое основано на возможности образования лавинного процесса. Нужен антимат, который войдет в ущелье и останется там. — Один уже был, — сказал кто-то. Если у него не будет электронного мозга, он сможет работать, даже когда температура превысит миллион градусов. Нужен плазменный излучатель, плазма не боится звездных температур. Туча будет действовать так же, как и раньше, постарается его уничтожить, войти в резонанс с управляющими контурами, но их не будет. Не будет ничего, кроме субъядерной реакции. Чем больше материи примет участие в реакции, тем более бурной она будет». Таким способом можно стянуть в одно место и аннигилировать всю некросферу планеты. «Некросфера», — подумал Рохан. «Да, ведь кристаллики мертвые. Ученые всегда выдумывают какое-нибудь красивое новое название». «Мне больше нравится вариант с самоуничтожением», — сказал Язун. «Но как вы себе это представляете?» — Ну, идея основана на том, чтобы сначала вызвать образование двух больших тучи мозгов, а потом столкнуть их. Нужно заставить тучи отнестись друг к другу, как к конкуренту в борьбе за существование. — Это я знаю, но как вы хотите это сделать? — Нелегко, конечно, но возможно, поскольку туча — только псевдомозг, а значит, не способна рассуждать. — Надежнее планетный вариант с понижением среднего годового облучения заговорил Сарнер. «Достаточно четырех водородных зарядов и 50 100 мегатонн на каждое полушарие, всего максимум 800 Воды океана испарятся, увеличится облачный покров, альбедо возрастет, а оседлый симбионт не сможет доставлять нужного для размножения количества энергии». «Расчеты базируются на непроверенных данных», запротестовал Ясон. Видя, что начинается спор специалистов, Рохан отступил от Дери, И пошел дальше. Он возвращался к себе не на лифте, а по крутой стальной лесенке, которой обычно никто не пользовался. Он прошел несколько отсеков, видел, как в ремонтном цехе люди Девре возились со сварочными аппаратами около больших неподвижно чернеющих арктанов. Издалека заметил овальные иллюминаторы госпиталя, в которых горел фиолетовый притемненный свет — Какой-то врач в белом халате бесшумно прошел по коридору, за ним автомат нес набор поблескивающих инструментов. Рохан миновал пустую и темную кают-компанию, клуб, библиотеку. Наконец очутился в своем отсеке, прошел каюту астрогатора и задержался, словно желая что-то подслушать. Но из-за гладкой двери не воровалось ни звука, ни луча света, а крышки иллюминаторов были плотно затянуты болтами с медными головками.